Глава 17. Возмездие. Азазель появился во дворце в столице Альянса, использовав телепортацию с помощью сингулярита. Его лицо было мрачным и суровым. Сразу же, не теряя ни минуты, он устремился в тронный зал. Там его взору предстала шокирующая картина. В центре зала, в окружении горы мертвых ревенантов, лежало тело его отца, короля Альберика. Его доспехи были разорваны в клочья, а на груди зияла ужасная рана, сквозь которую виднелись обугленные остатки внутренностей. Лицо Азазеля исказилось от ярости и горя. Он упал на колени рядом с телом отца, не в силах поверить в произошедшее. Как это могло случиться? Кто посмел убить великого короля Альянса прямо в его собственном дворце? Куда смотрела стража? Сжав кулаки до боли, Азазель поднялся. Его глаза полыхнули жаждой мести. Кто бы ни был виновен в смерти его отца, он заставит этого негодяя заплатить старицей. Но прежде ему нужно было поговорить с братом. Абадон должен был охранять дворец в его отсутствии. Как он мог допустить такое? Азазель нашел брата в его покоях. Абадон сидел в кресле, уткнувшись лицом в ладони. Его плечи были опущены, а на щеках виднелись дорожки слез. — Ты должен был защищать отца, как ты мог допустить его смерть! — заорала Зазель, хватая брата за ворот. Абадон печально посмотрел на него. — Я не был во дворце. Отец посылал меня с важным поручением к Вильзевулу из королевства Лимб. Я узнала его смерти, лишь вернувшись. Эти маги из Иридии... Они тоже используют сингулярит. Они взорвали главный цех по производству ревенантов и... Что?! Они обуздали сингулярит? Но как? Иридцы же глупы в технологиях и исследованиях. Значит, тот отпор в Вердантисе было лишь для отвода глаз. факсель! Он намного умнее, чем я предполагал. А потом вздохнул. «Поверь, я сам виню себя. Но приказ есть приказ. Я никогда не ослушался бы отца. Если бы только знал, я отдал бы что угодно, чтобы это предотвратить». Азазель с презрением оттолкнул брата. «Твои оправдания ничего не значит. «Теперь я король Альянса, и ты будешь подчиняться мне. Я собираю совет правителей». Не дожидаясь ответа, Азазель вышел прочь. Его шаги громко разносились по коридорам дворца. Слуги и стражники поспешно расступались, пропуская разъяренного наследника. Вскоре в зале собрались правители трех королевств Альянса. Бафомет из Эриба, Велизевул из Лимба и Лилит из Нарки. Азазель восседал в троне своего отца с жестким и решительным выражением лица. Рядом стояли Абадон и Шестая. — Мой отец мертв! — громко объявил Азазель. — Я, как законный наследник, теперь принимаю власть над Альянсом, и моя первая задача — отомстить за смерть короля. — Но что случилось? — спросил Вильзеву. — Как пал великий альберик Азазель сжал кулаки. «Это дело проклятого юного дракона из Иридии. Он проник в нашу цитадель и убил моего отца. Этого нельзя оставить безнаказанным». «Да, мы должны отомстить», — воскликнул Бафомет, ударив кулаком по столу. «Я пошлю все свои войска, чтобы стереть Иридию с лица земли». «Подожди», — остановила его Лилит. Альберик мечтал не о месте, а о мире без магии. Давайте действовать обдуманно. — Я согласен, — кивнул Велизеву. Прежде чем начинать войну, нам нужен четкий план. — Верно, — с неохотой признал Азазель. — Мы должны восстановить основной цех, после чего продолжить действовать согласно плану. Он обвел правителей тяжелым взглядом. — Ну, клянусь вам! Иридия заплатит кровью за смерть моего отца. Их ждет мучительное возмездие. Я уничтожу их проклятую магию раз и навсегда. А Аксель... О, я заставлю его жрать свои собственные кишки. И шестая мне в этом поможет. Верно? Безусловно. Раздался тихий безэмоциональный голос. Правители молча кивнули. Они понимали, что гнев Азазели слишком велик, чтобы его остановить. Война неизбежна. — А пока я хочу допросить пленных, — продолжил Азазель. — Выяснить все, что они знают об этом юном драконе. — Шестая, приведи их ко мне. Пора немного, поразвлечься. Девочка бесстрастно поклонилась и вышла исполнять приказ. После совета Азазель вернулся в мастерскую. Открыв огромную стальную дверь, он подошел к широкому шкафу из причудыревого металла. Даже одного взгляда на него было достаточно, чтобы сказать, насколько толстые у него стены. Азазель осторожно повернул массивный шестеренчатый замок на двери шкафа. Раздался щелчок, и внутренние механизмы зашевелились, передвигая множество засовов и ригелей. Следом Азазель набрал на панели длинную комбинацию цифр, код доступа, известный лишь ему одному. Дверь шкафа чуть приоткрылась с едва слышным шипением. Азазель приложил ладонь к сенсору. Тот просканировал отпечаток и сверил с базой данных. — Доступ подтвержден. — Приветствую, Ваше Высочество, — произнес механический голос. Дверь отворилась, явив содержимое сейфа. На постаменте лежал черный доспех необычного дизайна. Рядом покоился длинный изогнутый меч в черных ножнах, украшенных причудливым орнаментом. Воздух вокруг этих предметов колыхался и искажался, будто от сильного марева. Гравитация вокруг казалась странной, искривленной. Азазель благоговейно погладил черный металл. Это был сингулярит в чистом виде, без примесей. Металл, способный исказить само пространство, время. Конечно, меч его отца тоже был кован из сингулярита. Но это была лишь базовая экспериментальная модель. А перед Зазелем сейчас находился итог его многолетних исследований — сингулярит в идеально отточенной, концентрированной форме. Он побаивался его использовать, но теперь не было ни одной причины сомневаться. Оружие и доспехи, скованные из этого аномального металла, давали поистине безграничную власть над временем и пространством. Азазель мог телепортироваться куда угодно, останавливать время вокруг себя или ускорять его течение. Доспех из чистого сингулярита делал его практически неуязвимым, а клинок мог рассекать саму ткань реальности. Любой враг, даже самый могущественный маг, был бессилен перед этой технологией. Азазель довольно усмехнулся. Теперь... Облачившись в эти доспехи и взяв в руки это оружие, он сможет исполнить заветную мечту отца, стереть проклятую магию с лица земли раз и навсегда.